Не бойтесь рисковать и ошибаться. Друзья мои, к вам обращаюсь. В себя поверьте и любите. Не бойтесь в жизни ничего. Свободны будьте и рискните. Мы часто верим, что поделать. Я молодец, я удалец. И все успею завтра сделать. Найти, сказать, вдруг бац! Конец. И, оглянувшись в прожитое, вдруг, понимаешь, не успел, стеснялся, струсил или боялся, не сделал то, чего хотел. Иных уж нет, а те далечие, и невозможно повернуть – Хоть головой об стенку бейся, Друзей и близких не вернуть. Они нас слышат издалёка, Иных простят, коль повезёт. От наших слёз так мало прока. Любите тех, Кто здесь живет, не бойтесь вы. Рискните завтра, туда идите, где вас ждут. Вы солнцу, миру улыбайтесь, мечты, победы к вам придут. Еще любите вы друг друга, сегодня, завтра и всегда. И будет вас вести с порога для вас горящая звезда.